Глава 48. Факбой. Джек даже не помнит, спал ли он этой ночью, но утром обнаруживает у себя на животе разряженный ноутбук. Он заучил каждую букву письма Флоренс наизусть, и теперь, когда прикрывает глаза, стоя под душем, строчки появляются горящими буквами. Задрав голову и позволив воде бить по лицу, он смеется над собственными страхами. Она любит его. После всего произошедшего всё ещё любит. Джек не думал, что это вообще возможно. Кому в голову придёт серьёзно отнестись к такому, как он? А она вот. У неё получилось. Когда звонит бабушка, он еле сдерживается. Чтобы не рассказать ей. Успеет ещё. Нужно сначала всё обсудить с Флоренс, Она прислала письмо, значит, согласна его принять. Уже сейчас? Джек еле дожидается хоть сколько-нибудь приличного времени, чтобы позвонить ей. Он хотел бы сказать массу всего, но мобильник тут же переводит его на голосовую почту. Кажется, отключен. Ещё одна их общая черта. Вечно бросать телефон, где попало, и добираться до него только к ночи. Джек хмыкает чёрному экрану. Да уж. Пара из них выходит странная. Хотя кто сказал, что странное это плохо. Он не выдерживает сидеть дома. Может, она хотя бы в галерее? Воскресенье, конечно, но плюс один в копилку их одинаковости. Оба проводят столько времени на работе, что теряют счет дням недели. По сути, они спасали друг друга от трудоголизма. Джек натягивает штаны и хватает ключи от Линкольна. Как минимум, стоит проверить. Ехать всего минут 15. Ладно, 30. Всё равно время пролетает как мгновение. За следующим поворотом уже будет их офис. А ещё в нескольких кварталах галерея нового искусства. Место, которое Джек не жаловал раньше. Место, которое он обожает теперь. А что именно он ей сейчас скажет? Там же, наверное, прорва людей, например, ее сотрудницы. Все будут смотреть, ждать, сплетни собирать, опять же. У него даже никакой речи не заготовлено, а в голове одна мысль. Ему физически необходимо ее поцеловать, потому что неделя — это слишком долго, и без ее запаха больше невозможно существовать, особенно теперь, когда он знает. джек это ты Моника выглядывает из зала, удивлённо округляя глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Где она?» «Дома? Езжай сейчас, ты успеешь». Моника практически выталкивает его из галереи. Что она имеет в виду под словом «дома»? «В Бушвике? И почему Джек должен успеть?» «Стоп, всё по очереди. Сначала он проверит квартиру в Бушвике. Если нет, позвонит ей ещё раз». Или позвонит Бри, или снова Монике. У него же есть телефон, и он умеет им пользоваться. Джек цепляет краем глаза магазин и тормозит у тротуара. Вот что поможет. Флоренс любит цветы, и она сама — самый прекрасный цветочек. Он влетает внутрь, как сумасшедший, и застывает посредине. Господи, ну и дебил! Он не знает, какие она любит. В прошлый раз выбрала Энви, которая больше разбирается, но сейчас он один на один с этой задачей. «Могу помочь?» Выглядывает из-за огромного букета, который собирает смешная улыбчивая девчонка. «Мне нужны цветы», — пытается сформулировать мысль Джек. «Тогда вы в правильном магазине», — улыбается она. «Свидание?» «Что-то вроде того». У нас есть прекрасные розы, классика, стиль вечность. Или альстромерии, если не хочется заявлять ничего слишком серьёзного. Джек беспомощно оглядывается. Что вообще такое альстромерии? Его взгляд падает на белые бутоны, собранные в соцветие на высокой ножке. Они похожи на саму Флоренс, изящные такие. А вот это — матиолла, означает, что вы полны любви и желания. Подходит. Он опускается на корточки и аккуратно касается бархатных лепестков. «Не слишком просто». «Нет». Девчонка щурится в улыбке и наклоняет голову. «Я могу собрать очень элегантную композицию. Сколько вам нужно?» «Не знаю». Хмурится Джек. «Штук 100 наверное». «Это будет большой букет», — смеётся та. «Такой и нужен». Она только кивает и скрывается в подсобке, а выходит с целой охапкой нежных цветов. Девчонка ловко перевязывает их обычной красной лентой и делает еще что-то, больше похожее на магию. Охапка рассыпается в разные стороны, становясь самым красивым букетом, который он когда-либо видел. Теперь Джек готов к разговору. Потому что сначала все за него сделают цветы, а необходимые слова найдутся сами. Джек подъезжает к старому зданию в Бушвике с бешено колотящимся сердцем. Она дома, и он должен успеть, пусть даже и не знает, что это значит. На месте у входа, где он однажды следил за Флоренс, стоит грузовичок, куда два крепких парня складывают коробки. Видимо, в этом доме всё время кто-то въезжает или выезжает. Не успев припарковаться, Джек притормаживает. Флоренс выходит из подъезда и направляется к грузовичку. Она прекрасна, как всегда. Тёмные волосы собраны в высокий хвост, а белая футболка и джинсы соблазнительно обтягивают тонкое тело. Это она уезжает. Вот куда нужно было успеть. Быстро отстегнувшись, Джек хватается за букет, но его отвлекает тот, кто появляется рядом с Флоренс. Грегори Эвинг Третий. Он что-то командует грузчиком и те закрывают двери. Флоренс разговаривает с ним, и когда она смеется в ответ на его слова, внутри что-то обрывается. Нет, Моника. Он не успел. Сложить два и два получается достаточно просто. Вот они, дополнительные условия сделки. Что он ей сказал? Угрожал отобрать галерею? Скорее всего, в любом другом случае она бы так не поступила. Письмо, которое он посчитал признанием, было прощанием. «Выйти и набить ему рожу?» Флоренс улыбается, кивает его словам. «Вовсе не выглядит жертвой». «Я хочу принять решение сама». Видимо, она так и поступила. Если бы он был как Гэри... Сейчас не сидел бы парализованным на сиденье, наблюдая за их беседой. Но что ему сделать? Сдаться? Бороться? Или уже поздно? Стоило взять трубку тогда, в пятницу, и Джек вдруг понимает, это был переломный момент. Он был ей нужен. Именно тогда, не сейчас, когда всё решено. Флоренс касается плеча Грега, не прекращая улыбаться. Джек опоздал. Решение и правда принято. Стараясь остаться незамеченным, он сдаёт назад в тот тупичок, где всё случилось в первый раз. Ненавидит символизм, но не может не оценить иронию. Между ним и галереей выбрали не его. Хочется схватить чёртовы цветы — бить именно наотмашь, не глядя, пока резкая боль в душе не заменится физической. Но он слишком взрослый для истерик, так что просто зажмуривается и кусает губу до крови. Нет смысла обвинять Флоренс. Она спасла дело своей жизни. Может, еще ностальгия оказалась сильнее? Нет, просто невозможно. Джек видел, как она на него смотрит точно знает, что третий остался в прошлом еще в тот момент, когда Флоренс встретила Гэри. И письмо. Внутри бьется от боли маленький мальчик, который впервые на пару часов поверил, что его можно любить. Не терпеть, не уважать, не принимать во внимание. Просто любить. Не за что-то хорошее, а потому что он есть. Так? как его, наверное, любила бы мама, если бы не была такой сукой. Джек не представляет, что ему делать. Он выжидает, чтобы Флоренс точно успела уехать. Зачем напоминать ей о себе? Теперь бы понять, как это — жить без неё. Навсегда без неё. Без малейшей надежды на совместное будущее. Наверное, Ба сказала бы, что нужно двигаться дальше. Но куда это дальше? Дорога домой петляет, потому что ехать туда нет смысла. Джек не представляет, чем займётся, и заниматься ему ничем не хочется. Наверное, нужно убраться. Это хотя бы прочистит голову. Уже закрывая дверь на парковке, он вспоминает про букет и выбрасывает его в ближайшую урну. Зачем ему теперь цветы? Можно взять лестницу и почистить плитку в ванной. Потолки высокие. Займут его на несколько часов. Джек немного завидует Гэри. Тот мог бы целый ремонт затеять. А это месяцы без возможностей думать о своей тяжёлой судьбе. Там совсем другие мысли. То краска не ложится, то пол колом встаёт. «Переживу», — рассказывает он плитке в душевой. «Она в целом правильно поступила, как настоящий предприниматель». Ее клиенты — сплошь его друзья. Кто бы покупал у нее картины, если бы она выбрала меня? Правильно. Никто. И что дальше? Разориться? Лишиться дела всей жизни? Я же видел, насколько это важно для нее. Плитка упорно молчит в ответ. Но Джеку не нужен диалог. «Думаешь, я смогу ее спасти? А что сделаю-то?» Леон обещал помочь, а я опоздал. Флоренс хотела принять решение сама. Я должен уважать, даже если не согласен. Сижу тут, мигрант херов, даже в Европу ее увести не могу, чтобы заново начать. Братья же. Если бы передо мной был выбор, братья или Флоренс, я не знаю, что выбрал бы. Наверное, их. Правда, это не третий. Они со мной так не поступят. Становится чуть легче, хотя тоска не проходит. Наверное, она теперь с ним навсегда. Вот почему люди боятся расставаний. Это очередная дыра в душе. А их невозможно до конца залатать, как ни пытайся. Джек проводит весь день, разговаривая со стенами и мебелью. И даже не чувствует себя сумасшедшим. Ему не нужна жалость от Леона, не нужны печальные глаза тыховки. Гэри вообще сообщать не стоит. Он сначала втащит Джеку, а потом поедет убивать третьего. Все, что действительно необходимо, это прибраться. Ему же здесь жить, а тут какой-то свинарник. Ближе к девяти он заканчивает драить квартиру и падает на диван в гостиной. Что теперь? Включить телевизор. Найти книгу на вечер. Лечь спать. Джек пытается вспомнить, чем он занимался до того, как Флоренс перевернула его мир, появившись среди толпы на боях. В такой вечер можно было бы и выбраться куда-нибудь в бар, хотя бы выпить. В последний раз он так делал в прошлой жизни. На самом деле, ему сейчас хочется тоскливо смотреть в окно с полным роксом джина. Но если уж решил жить дальше, то нужно что-нибудь с этим делать. Джек всё равно подходит к окну. Интересно, где она сейчас? Не интересно. Всё, забыть, не возвращаться к этому. Книг целый шкаф стоит. Он же не все из них ещё прочёл. С тех пор, как Джек вместе с миром плотно перешёл на электронные и аудиоверсии, Шкаф стал скорее постаментом для лучших историй, чем библиотекой. И все же что-то непрочитанное должно быть. ен Макьюэн? Нет. От его тягучего слога только сильнее захочется вздернуться. Алан Беннет? У него Джек прочел все, что нашел. Себастьян Фолкс? Между книг торчит кусок салфетки, и Джек не помнит, чтобы засовывал его туда. Он аккуратно вытаскивает его и видит наскоро нацарапанные цифры. Точно. Это ведь Антония. Да. Они встретились в баре, когда Джек позорно сбежал от Флоренс и Бри. События того вечера ярко встают перед глазами. Кажется, она сказала ему позвонить, когда разберется. «Интересно. А сейчас можно считать, что он разобрался?» Взяв мобильник в руки, Джек на удачу набирает цифры с салфетки. К его удивлению, в трубке слышны гудки. «Алло?» — произносит мягкий женский голос. «Добрый вечер?» «Антония, это Джек Эдвардс. Мы однажды виделись в баре, и, кажется, я задолжал тебе пару коктейлей. Манчестер?» смеется она. «Да, я тебя помню. Хочешь вернуть долг? Ужином возьмешь. Смотря когда. Я уезжаю завтра. Видишь, а я вовремя. Надеюсь, ты сейчас голодна?» Джек прикидывает в голове, куда может ее пригласить, и вспоминает место, в которое все еще есть шанс попасть без брони. Ужин с красивой девушкой. Что поможет больше, когда на душе такая тоска? В конце концов, разве зря его называют фак-боем? Это ведь его лучшая характеристика. Так что если уж возвращаться к жизни, то именно так. Тебе повезло. В голосе Антонии появляются игривые нотки. Я умираю от голода. В таком случае я обязан тебя спасти, как джентльмен. Они договариваются встретиться через час, и Джек начинает привычный ритуал, который помогает настроиться. Душ, высушить и уложить волосы, чтобы не выглядели как гнездо на голове. Выбрать костюм поприличнее. Остается только решить, что сделать собственным больным взглядом. Он таким держится с прошлой пятницы. Двигаться дальше. Вспомнить, какой была его жизнь. Антония завтра уедет, это даже удобнее. Не нужно будет притворяться, что перезвонит. Ещё бы понять, чего он на самом деле хочет. Джек пытается натянуть свою обычную улыбку, и в отражении на секунду появляется прежний фэгбой. Человек, для которого это просто лёгкий и приятный вечер, забудется на утро, станет одним из множества. Он пытался стать моногамным, Влюбился как последний идиот, и это принесло ему слишком много боли. Быть фагбоем проще и веселее. Спустившись вниз, он на пару секунд задумывается, не вызвать ли такси, но всё равно идёт к Линкольну. Ему сейчас нельзя пить, тоска только усилится. И тогда какой смысл отказываться от машины? Родной гул мотора придаёт сил. А они очень нужны. Уже у самого входа в ресторан Джек едва не сбегает. Ноги становятся ватными, каждый шаг к двери — как пытка. Но мелодичный голос окликает его, и приходится взять себя в руки. Вечерняя заря в Египте. Точно. Вот что Антония напоминает. У неё длинное, тёмно-синее платье, а в глазах такой же игривый интерес, как у девушки-бедуинки, которая позировала Ханту. Джек невольно улыбается. Она хороша. У него всегда была слабость к таким искоркам. «Мне и правда повезло, что ты голодна», — замечает он. «Как бы я ужинал без такой красоты?» «Подозреваю, запивал бы скуку джином». «Хорошим джином». «Не сомневаюсь. Англичане уверены, что только они умеют пить джин». «Осторожно, это чистая правда», — предупреждает Джек. «Мои данные основаны на многолетнем опыте». Разговор льется сам собой, и можно выдохнуть. Он все еще способен заинтересовать девушку. Антония улыбается, прищуривает глаза, пока слушает Джека. Они обмениваются злыми шутками о Лондоне, которые никогда не устаревают. Может, попробовать с такими девушками, как она? Кажется, Антонии ничего особенного от него не нужно, разве что ужин и приятная беседа. Она выглядит независимой. Скорее всего, где-то за спиной у нее хорошая карьера, уверенность в собственной внешности и незаурядный ум. «Куда ты завтра едешь?» Джек делает глоток воды. «Меня ждёт Берлин», — отвечает она. «Месяц там, потом вернусь сюда. Это по работе». «Ты так и не сказала, чем занимаешься». «Это допрос?» Антония подозрительно щурится. «А ты шпион?» Джек в ответ делает то же движение. «Намного хуже. Представь профессию, где от тебя требуется только два качества. Ненависть ко всему живому — и умение находить деньги на что угодно. «Только не говори, что ты финансист!» «Это слишком похоже на его собственную работу!» «Угадал?» — кивает Антония. «Приятно познакомиться, коллега!» Произносит Джек, испытывая странное чувство дежавю. «Шутишь? Ты тоже работаешь в финансах?» «Финансовый директор Фэллоу Хэнд. Слышала о вас!» Антония элегантно подпирает подбородок ладонью. «Аксессуары для автомобилей, верно?» Разговор сворачивает, полностью поглощая Джека. Понятные им обоим шутки, забавные истории и удивительная схожесть в стилях заставляют его забыть о тревогах и просто наслаждаться вечером. «Наконец-то!» Они выходят из ресторана, когда по официанту становится заметно, что гости засиделись. Антония берет Джека под руку, и тепло чужой кожи отзывается внутри странно приятным чувством. До машины идти не так далеко, но это тепло хочется немного задержать, чтобы не исчезало. Джек открывает для нее дверь и вдруг понимает. Она ждет, что он отвезет ее к себе. Готов ли он? Дома никого, кроме чистой плитки. Зато у него в машине сидит девушка, которая ему нравится. И ни одного повода не провести с ней ночь не находится. Значит, нужно ехать. Опустившись на водительское сидение, Джек ненадолго задерживается, прикрывая глаза и прислушиваясь к себе. Рука Антонии касается его пальцев, и в закрытом пространстве остро чувствуется запах корицы. Чужой запах. Чужой женщины. Он не сможет. Это нечестно по отношению к ней, к себе, к Флоренс. Возможно, тело отзовётся на её ласку, но сердце молчит, и рана слишком свежа. Быть с кем-то, когда так безумно и безнадёжно влюблён в другую, значит, предать себя». Открыв глаза, Джек улыбается собственному осознанию. Может, однажды у него получится двинуться дальше, но не сейчас. Он к этому не готов. «Где ты живешь?» — спрашивает он, глядя на застывшую стрелку тахометра. «Давай я отвезу тебя домой». «Не та, значит». С грустью убирает руку Антония. «Мэл Роуз, Бронкс». «Я не тот. Прости. Джек заводит машину. Три месяца назад всё было бы по-другому, но сейчас не могу». «Джек Эдвардс», — произносит она, «разве не тебя называли факбоем «Было дело», — усмехается он. «Как думаешь, теперь я официально лишился этого титула?» «Теперь уж точно». Она замолкает, но вскоре тихо смеётся. Джек не решается посмотреть на неё, не хочет видеть разочарование. Познакомилась со знаменитым фактбоем, чтобы он пригласил меня на ужин, а потом отвёз домой. Горько говорит Антония. Почему именно на мне всё сломалось? «Не на тебе», — уверяет Джек. «Это произошло немного раньше». Поведай мне свою историю. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Джек ощущает, что все делает правильно. Однажды рано затянется, и он подумает о своем будущем. Вероятно, даже встретит девушку, с которой сможет остаться не на одни выходные. Теперь-то он знает, что это реально. Он умеет и быть верным, и любить, и даже оставаться, когда хочет сбежать. А вот знаменитого фак больше не существует. Это звание придётся подхватить кому-нибудь другому.